Глава 17. Так прошло несколько дней. Реми осваивалась в теплицах, Алиса гостила то у одних, то у других соседей, с которыми свела знакомство на свадебном балу. Мадам Леста учила кухарку, как приготовить варенье по неиским рецептам, а Эртан в промежутках между своими совсем негосударственными делами размышлял. К своему недовольству он вынужден был признать, что затея с браком не задалась. Тогда, когда она только пришла в их головы, всё казалось простым и очень умным. Расл в восторге расписывал политические перспективы, Аркаст уверял, что подскажет способы покорить любую принцессу, и Иртану казалось, что всё складывается удачно, и само небо помогает им в этой затее. То, что свободная оставалась именно младшая дочь низкого короля, которая сразу показалась ему самой живой и яркой из сестёр. То, что король дал согласие на этот брак, то, что Реми с такой серьёзностью подошла к устроению своих порядков. И вдруг, как гром среди ясного неба, пожалуйте. Капризная избалованная принцесса, которая вовсе не горит желанием становиться его женой, от которой теперь так просто не избавишься, которая сама толком не знает, чего хочет, и которую нужно как-то устраивать. Иртану было свойственно чувство глубокой ответственности за всех, кто оказывался достаточно к нему близок. К проблеме новоиспечённой не до жены он подошёл самым серьёзным образом и просчитал внутри себя несколько сценариев, по которым могут развиваться их дальнейшие отношения. Первым шёл оптимистичный прогноз. Иртан вообще был склонен настраиваться именно на такой лад, привыкнув к Марианно и к нему. Принцесса проникнется, решит остаться, а там глядишь, как советовал Аркаст, состроить можно поблагороднее, настроиться на длительную вдумчивую осаду и так и получить себе свою жену. Второй вариант, самый пессимистический. Артан был человеком предусмотрительным и всегда старался подготовиться к самому паршивому развитию событий. Предполагал, что ни с принцессой, ни с её отцом договориться не выйдет. В перспективе это дает либо войну с почти неизбежным проигрышем и бог весть, какими контрибуциями, либо серьезные дипломатические осложнения с теми же самыми контрибуциями. В прослойке третьих вариантов лежало все, что между этими двумя крайностями. Туда Артан отнес кучу промежуточных сценариев от уже озвученного Реми по любовное решение вопроса с привлечением короля До всяких безумных идей вроде имитации смерти принцессы и переводе её на нелегальное положение. Реми даже не подозревала, какие варианты её судьбы разворачиваются в воображении Эртана. Она была занята любимым делом. Ей не хотелось думать ни о Мариани, ни о Баларисах, ни о браке, ни о ней, ни о чём. Вся эта слишком сложная и неоднозначная история вымотала её в эмоциональном плане. И больше всего Реми хотелось просто сделать вид, что ничего этого нет. Бетис и растения ей вполне в этом помогли. Можно было вообразить, будто бы она приехала в Мариан по делам научной практики и выполняет сейчас важное задание академии. Никаких политических браков, невзятных отношений с мужем и его роднёй и попыток разобраться в особенностях марианского житья. Нет. Родные тыквы, кабачки, опыление, записи в журнал, эксперименты с удобрениями и прочее. Правда, как бы принцесса ни убегала от реальности, реальность ожидаемо её нагнала. В один из вечеров, когда Эртан по пути из ратуши домой пришёл выковыривать её из теплиц, необходимое действие, чтобы она не осталась там ночевать, Бетис неожиданно внёс свои коррективы в её игру в научную практику. «Хорошо работает», — похвалил он Эртану, сияя от гордости. «Беру помощницей, половину жалования натурой», — щедро обвел он рукой теплицы. Реми аж рот приоткрыла от шока и хотела было что-то сказать, но предупреждающий взгляд Эртана заставил ее промолчать. Надо признать, что посылать значительные взгляды тот умел. Реми, конечно, пришла бы в себя быстро, И все же высказала, что думают, но не успела. Рассыпавшись в благодарностях, Эртан схватил ее за руку и уволок из теплиц. Она только и успела на ходу попрощаться. Недовольно вырвав свою ладонь, Рэми затребовала объяснений. «Ты хочешь сказать, что он сейчас мало того, что нанял жену своего повелителя на работу, так еще и платить натурой собирается?» Она даже не знала, что ее больше оскорбило в этой идее. Эртан тяжело вздохнул и с безграничным терпением в голосе ответил: "Ты можешь отказаться, если не хочешь, но ради бога, Реми, сделай тогда это тактично и по какой-нибудь приличной причине. Понимаешь, у нас в Мариане такие предложения рассматриваются либо как знак глубокой симпатии, либо как честь. Ты можешь очень сильно оскорбить хорошего человека, если начнёшь строить из себя королевшну". Что? Глупо переспросила Реми, так и не получив ответа на свой вопрос. К чему вообще всё это объяснение сейчас было? Она же принцесса. Это ей следовать и оскорбляться, что ей предложили работу в теплицах? Разве нет? Ещё один вздох со стороны Эртона, после которого он решил сменить тактику и снова попробовать себя в качестве дипломата. Взгляне на это с той стороны, предложил он Что у тебя появится свои независимые средства? Или я ошибаюсь, и ты с радостью будешь обращаться ко мне с просьбами дать денег на бантике? насмешливо подначил он. Подначка удалась. Реми покраснела от гнева и возмущения. Однако по довольному лицу супруга она быстро сообразила, что ею манипулируют, запихнула возмущение поглубже в душу и очаровательно улыбнулась. «Почему нет?» — даже хлопнула ресницами кокетливо. «Я же живу в твоем доме и ем твою еду. Значит, и на бантике попросить не зазорно». Эртан поморщился от неудавшейся интриги, снова сделав в голове пометку, что с дипломатией у него не важно, и явно машинально отпарировал. «Но это не так. Ты живешь в доме лис, и еду оплачивает тоже она». Принцесса аж остановилась от столь шокирующей информации. "Что?" не поняла она. "Ну, разве улез не твои деньги? Или подожди," вспомнила она. "Это, наверное, деньги Аркаста, рас-он главы рода." Она нахмурилась, пытаясь разобраться в хитросплетениях марианских финансовых отношений. "Нет." Всё ещё думая о чём-то другом, вяло пояснил Эртан: Деньги, Лис, это деньги Лис. Нам с Аркастом не дособняка. До Но откуда Лис берёт деньги? продолжала недоумевать Рыми. У неё есть наследство? Включившись наконец в разговор, Эртан посмотрел на неё с большим недоумением. Как ещё смотреть на человека, который не знает, откуда берутся деньги? И пояснил очевидную для него вещь. Лис деньги зарабатывает. Содержать столичный собняк это и её обязанность, как старшей девушки из нашей ветви. Уреми мучительно рвались любые шаблоны. Сестра правителя страны, которая сама зарабатывает деньги, чтобы содержать на них дом, в котором этот правитель живёт, что-то ни в какие рамки не лезет. И как же она зарабатывает? Попыталась выяснить подробности она. Лис прекрасно счётов. пожал плечами Эртан. Она ведёт финансовые дела нескольких родов. На время Реми замолчала, переваривая эту информацию. Видимо, осознав, в чём проблема, Эртан принялся объяснять. Аркастa занимается большим родовым хозяйством. Он самый богатый из нас, но его средства уходят на содержание некоторых наших родственников, особенно стариков, на помощь малоимущим семьям нашей области. Рассел на государственной службе. Его средства уходят на представительские расходы. Он содержит всех наших дипломатов и иностранных гостей, когда они к нам приезжают. Я получаю два жалования, как королев и каку правителя Лара, но все мои средства уходят на содержание гвардии, поэтому особняк содержит лис. Принимать новую информацию становилось всё труднее. но Рэми все же вычленила из сонма мучающих ее вопросов тот, который удивил ее больше всего. «Но почему гвардию содержишь ты, а не государство?» Пришел черед Эртана остановиться и недоумевать. «А почему государство должно содержать мою гвардию?» Не понял он. Рэми захлопала ресницами. Ничего не понимая, Эртан объяснил. Ну, это вообще-то моё дело позаботиться о том, чтобы меня не свергли и не убили. Разве нет? В этот момент принцесса осознала, что почти ничего не смыслит в устройстве финансового управления страной. До ма ей всегда казалось, что деньги государства это и есть деньги самого короля. Но либо она уже тогда чего-то не понимала, либо в Марианне дела обстояли совсем иначе. Ничего не понимаю. призналася она. У вас что же вообще все работает? А Бени и Вента, они же совсем девчонки. Пожав плечами, Артан отметил: Бени и Вента прекрасно ткут ковры. Кстати, очень прибыльное дело, потому что козьью шерсть нам продаёт дальний родственник по хорошей цене, а красители они сами замешивают. Реми по-прежнему ничего не понимала. и всё-таки переспросила ещё раз. Так у вас что же все работают и дворяне? Эртан нахмурился. А у вас разве нет? Может, ты просто не особо присматривалась? Они же наверняка тоже либо служат, либо хозяйство ведут. Я никогда не работала, начала перечислять Реми. Мама и сёстры никогда не работали, а Лисия никогда не работала. "Прежде, чем она продолжила, Эртан её перебил. Как? Разве Алисия не твоя фрейлина?" В ответ ему достался лишь недоумённый взгляд. "Это ведь тоже работа, Реми". Терпеливо объяснил он. Она захлопала ресницами, переживая момент глубокого потрясения. "В общем, попробовал закрыть тему Эртан. Ты решай, как знаешь. Муж одну-то принцессу с двумя её дамами наш род прокормить и так сможет?" Так что работать или нет, твоё право решать. Но если тебе всё равно это дело нравится, не советую отказываться. У нас не принято разбрасываться работой, если уж предлагают. Помолчав, он с горечью прибавил: "Нас слишком мало, чтобы бездельничать". Реми только головой покачала и позже выписала в свой блокнот огромную кучу вопросов, возникших после этого разговора. А в финансах ей в жизни не приходилось думать ни разу. Даже если ей и случалось самой ходить за какими-то приятными покупками, она не имела дел с ценами и оплатой. Просто выбирала вещи и забирала. Пожалуй, она даже не слишком разбиралась в том, что является дорогим, а что дешёвым. Теперь же, задумавшись, она взглянула на некоторые свои впечатления от Марианны под другим углом и ужаснулась. Возможно, странные костюмы окружающих, необычное меню и отсутствие дворца и подобающего штата слуг говорит только о том, что у Алариса нет на это денег. Не то, чтобы её возмущение от факта этого брака стало больше, чем было до этого. По правде говоря, принцесса не чувствовала себя притеснённой в чём-то, и отсутствие привычной с детства роскоши её не тяготило. Но сам факт вызывал глубокое удивление и снова заставлял её задумываться о ситуации в целом. Что бы там ни говорил Эртан, игнорирование проблемы совсем даже не выход. Так глядишь, и не заметишь, как сперва просто работать начнёшь, а потом переоденешься в марианские платья, забудешь все правила этикета и начнёшь с Аларисами на всякие рыбалки кататься. Так что Реми твёрдо решила на другой день от работы вежливо отказаться. а с Иртаном настойчиво поговорить о своей дальнейшей судьбе. «А то сама не замечу, как марианкой стану», — вздохнула принцесса, обратив внимание, что волосы на ночь убрала на местный лад, в простую косу, а не под специальную шапочку, привезенную из дома. «Ну кто же виноват, что с косой спать удобнее, чем в этом уборе с кружавчиками? И как она раньше не обращала внимания, что они лоб царапают?»